Глава 3. Лайна. Фойе главного корпуса военно-магической академии Дьюи. Очень хотелось хлопнуть дверью напоследок, очень, но я сдержалась. Благородной крови во мне не было от слова ни капли, но манеры в пансионе, куда родители отправили меня учиться за счёт казны, мне всё же привили. Я была из спонтанных, обычных деревенских девчонок, спонтанных мальчиков история не знала, в которых вдруг вспыхивала магическая сила. Никто не мог дать объяснение этому, однако факт: спонтанные девочки всегда становились мощными и устойчивыми магами, в отличие от представителей поизносившихся древних родов. Всех девочек, проявивших магию, отправляли учиться. Если оставить спонтанную без присмотра, она станет ведьмой. Впрочем, год без секса, и любая могиня станет ведьмой. Уважаемый Лей Гомес не только лишил меня сегодняшней ночи с Сафаниэлем, так еще и последующих в экспедиции. Потому что нет никого болтливее, чем студенты. И лишь две вещи в мире распространяются в мгновение ока. Пожар от огнеплюя и слухи по военно-магической академии. Теперь мне захотелось не только хлопнуть дверью, но и пнуть её, вернуться и пнуть. И тут я увидела его. Причину моих сегодняшних бед и источник раздражения в течение года. Он стоял у окна, мрачно уставившись на фляжку в руках, опухмелялся, что ли. Если бы во фляге у него оказался алкогольный напиток, то его бы просто отчислили, разом решив все мои проблемы. Но вряд ли он доставит мне такую радость. Кират Торнсон был высок, даже на фоне остальных нехилых, в общем-то, сокурсников боевых магов. Помимо роста, он выделялся экзотической внешностью. Имперцы преимущественно были как я: смуглые, темноволосые и с карими глазами. Западные горцы больше походили на жителей соседнего Валейского королевства: синеглазые блондины. Черты его лица были грубоваты, словно ещё не до конца притёрлись друг к другу. Огромные глаза, резкие скулы, крупноватый рот. И сам он был какой-то нескладный, что ли, словно никак не мог понять, что ему делать с доставшимся от природы организмом. Хотя я видела его в учебном сражении на императорском турнире. Там он со своим телом управлялся великолепно. Не знаю, чем я ему не угодила. На первом же занятии я поймала на себе этот ледяной и леденящий, словно приклеившийся ко мне взгляд. Первую пару я выдержала, но второй моё терпение растаяло, как пластик крыл в ночном небе. И я попросила Торнсена задержаться на перемене. На прямой вопрос, в чём проблема? Может, моя одежда нарушает его религиозные воззрения? Может, причёску поправить или парфюм поменять? Я не получила никакого ответа. Вообще никакого. Представляете, нависает над тобой такая громадина двухметровая, пиалица на тебя прозрачно голубыми глазищами и молчит. Брр. Сначала он хоть на лекции ходил, а потом вообще пропал. Здорово, да? Студент Торнсон обратилась я к нему. Парень вскинул голову, если можно так сказать, и если честно, уровень моей головы и его фляги не сильно различались. Блондин, как обычно, молча уставился на меня своими льдистыми гляделками. Кират Торнсен, по решению ректората с целью ликвидации задолженности по дисциплине тварезнание, вы прикрепляетесь ко мне в качестве практиканта на время исследовательской экспедиции в Южные горы. На лице Горца отразились какие-то эмоции. Интерпретировать я их не смогла. Я в тварях разбираюсь, а в горцах нет. И что я там буду делать? Откашлевшись, спросил он неожиданно глубоким и слегка хриплаватым голосом. "Свой долг отрабатывать", уведомила я. "Натурой. В общем, в экспедиции я планирую вас использовать как мужчину". Стук в фляге о пол разнообразил повившую тишину. Быстрое сканирование жидкости, разлившейся по полу, сообщило мне, что это обычная вода. Не повезло. Я подняла взгляд. Может, ты и неплохо, что я не умею читать эмоции горцев, потому что выражение лица Торнсена было хоть и по-прежнему нечитаемым, но совершенно точно убийственным. Ну там, тяжести носить, дрова рубить, рыбу ловить, тесто месить, продолжила я, но взглянув на его напряжённые пальцы, явственно ощутила, как они смыкаются у меня на шее. Ладно, тесто можете не месить, согласилась я из чувства самосохранения. «В экспедиции будет Сафуниэль. Он за меня отомстит. И от себя еще добавит». «Мы с вами отправляемся телепортом. Завтра на рассвете. Но если вы по каким-то причинам не можете, я дала ему последний шанс». «Я могу». Мгновенно отреагировал он. «Тогда получите в учебной части направление. У казначея суточные. Подпишите у завхоза документы на экспедиционное оборудование и инвентарь. Получите их на складе и... Я подняла взгляд на хронометр, что висел в холле. Через час жду вас на кафедре. Я буду, пообещал студент. Хм. Попробуй, голубчик, попробуй. Целый год ко мне на лекции не мог прийти. Теперь побегай.